древними стенами, раскинулся боевой полигон Академии Магии. Это место было истинным воплощением силы и искусства магии, где практически каждый день кипели жаркие поединки, оттачивались навыки и закалялся дух будущих магов. Здесь встречались не только студенты столичной академии, но и мастера магического дела, чтобы проверить свою мощь и мастерство. Само поле, где проходили подобные сражения, было огромной круглой ареной, покрытой выложенной из черного обсидиана плиткой. Этот материал не только отражал солнечные лучи, придавая поверхности таинственный блеск, но и был зачарован древними заклинаниями, способными выдержать самые мощные удары. На обсидиановой поверхности виднелись сложные магические руны которые реагировали на применение магии, мерцая таинственным светом. Это поле делилось на несколько зон, каждая из которых была предназначена для различных типов магических сражений. И основное место в этом списке занимала арена стихий. Здесь маги могли использовать мощь самых разных стихий. Как минимум четырех основных точно – огонь, воду, воздух и землю. По углам арены стояли каменные обелиски, которые служили фокусами для заклинаний и плетений. Они переливались светом в зависимости от используемой магии, создавая живописное зрелище. Также здесь имелась и дуэльная площадка. На ней проходили классические магические поединки один на один. Эта площадка была окружена низкой каменной стеной, на которой вырезаны сцены древних сражений а также имелись и места для секундантов и зрителей. Была здесь и своеобразная зона тактики и стратегии. Эта часть полигона была предназначена для командных сражений. Здесь студенты Академии, в основном те, кто впоследствии собирался служить в легионах империи, отрабатывали навыки сотрудничества и тактического мышления. В центре зоны находился возвышенный постамент, откуда наблюдал за битвами ведущий наставник. Безопасность зрителей на этом полигоне обеспечивалась магическим коконом. Этакой своеобразной огромной защитная конструкция магических плетений, окружавшая весь полигон. Этот кокон состоял из нескольких слоев мощной магии, которые не только защищали зрителей от возможных магических всплесков, но и обеспечивали прекрасный обзор каждого поединка. Внешний слой кокона был создан из древних защитных заклинаний, способных отразить любые магические удары, как изнутри, так и снаружи. Он светился нежно-голубым светом, который менялся в зависимости от интенсивности сражения, напоминая поверхность спокойного моря. Средний слой отвечал за звуковую изоляцию, позволяя зрителям слышать только важные моменты поединка, такие как команды наставников или комментарии судей. Внутренний слой был прозрачен, как стекло, но чрезвычайно прочен. Он обеспечивал идеальную видимость, позволяя зрителям следить за каждым движением участников. Трибуны, воздвигнутые вокруг поля, представляли собой грандиозные сооружения из белого мрамора, украшенные резными узорами и статуями известных магов прошлого. Они поднимались амфитеатром, обеспечивая отличную видимость с любого места. Каждое сиденье было зачаровано для удобства зрителей, позволяя им регулировать температуру и мягкость поверхности. Императорская ложа находилась на самом верхнем ярусе и была предназначена лично для императора, его семьи и его свиты. Здесь все было украшено золотыми и серебряными узорами, а также драгоценными камнями, которые переливались в лучах солнца. Зона студентов располагалась ближе к корене, позволяя учащимся Академии вблизи наблюдать за поединками и учиться у более опытных магов. Места для гостей занимали средние ряды и были доступны для всех, кто пожелал насладиться зрелищем. И у кого на это хватало денег? Ведь Академия себе не враг. И никто не мешал учебному заведению зарабатывать на подобном развлечении достаточно большие деньги. Каждый поединок на боевом полигоне сопровождался громкими криками и аплодисментами зрителей. Атмосфера всегда была насыщена магической энергией, которая витала в воздухе и заряжала всех присутствующих. Магические дуэли были не только испытанием силы и мастерства, но и шоу, где каждый участник стремился продемонстрировать свое искусство. В дни великих сражений или специально организованных состязаний между студентами различных курсов над полигоном развивались знамена империи Суран, а над ареной парили магические сферы, транслирующие происходящее на всю страну. Эти события привлекали внимание не только жителей столицы, но и магов со всех концов мира, желающих стать свидетелями настоящей магической битвы а заодно и давали возможность различным обеспеченным индивидуумам возможность подобрать для себя подходящего одаренного, который мог бы усилить позиции и авторитет того или иного благородного, у которого только на это денег хватит. Так что можно было понять, что боевой полигон Академии магии в столице Суран был местом, где мечты становились реальностью, и каждый поединок частью великая история, что складывалась в хрониках магического искусства. Это место воспитывало великих магов и давало надежду на будущее, полное величие и новых открытий. Этот очередной день в столице Академии магии Империи Суран начинался весьма своеобразно. Именно столкновение на этом полигоне. Судя по количеству зрителей, это сражение должно было произойти между студентами, только вот если один студент, Достаточно молодой парень, действительно был одет в обычную для этого учебного заведения мантию с эмблемой кафедры огня, да еще и гербом на плече, свидетельствующим о достаточно знатной родословной. То другой участник дуэли был одет достаточно просто. Настолько, что кому-то со стороны могло даже показаться, что этот индивидуум является простым прохожим, которому просто не повезло оказаться здесь так как его одежда выглядела слишком уж просто, но при этом функционально. Это была кожаная одежда, которую охотники часто используют во время процесса охоты. И это было удобно по той причине, что такая одежда не рвется, даже если она зацепится за колючий куст или какие-то ветки. К тому же ее проще было очистить от крови или каких-либо жировых пятен которые могли возникнуть в результате разделки добычи. Однако этот парень, выйдя на полигон, тут же снял кожаную куртку и остался фактически в одной, вроде бы простой, но сшитой из достаточно качественной ткани рубашке, что вызвало некоторые пересуды у собравшихся на трибунах зрителей. Ведь его противник не стал снимать мантию. Более того, если бы кто-нибудь сейчас... Присмотрелся бы к нему внимательнее, то можно было заметить, что у него под мантией что-то есть. Слишком уж обтягивающей она выглядит. Обтягивающей для того, чьи руки были достаточно худы и не бугрились мышцами. Однако это никого не встревожило. К тому же можно было заметить еще и тот факт, что этот индивидуум даже перстни свои снимать не стал. По сути, оставшись в чем-то даже защищенным, хотя по дуэльному кодексу империи Суран подобное было запрещено. Обычно перед дуэлью обговаривали такие вещи, если уж кто-то защищался, то защищаться одинаково должны были оба дуэлянта. То есть все происходящее выглядело весьма странно, как будто тот, кто вышел на дуэль, банально собирался убить своего противника. И при всем этом он не желал того, чтобы усилия противника нанесли ему самому хоть какой-то вред. И судя по кривой усмешке, которая появилась на губах молодого парня, раздевшегося практически до нательного белья и простой рубашки, он все это прекрасно видел, но каким-то образом влиять на ситуацию не стал. По сути, ему было даже в чем-то смешно, и это было очень подозрительно. Но никто из присутствующих не обратил внимания и на это. «Ну что, ублюдок, готов к смерти?» Гордо и даже с каким-то пафосом произнес вышедший против этого паренька, у которого, судя по всему, даже еще и мантии-то не было, что свидетельствовало о том, что он не является студентом Академии. Этот студент Академии довольно гордо расхохотавшись. Словно он был уверен в собственной победе на все процентов, хотя это было и не мудрено. Так как если бы его увидел тот, кто хоть немного разбирается в таких вещах, то он сразу мог бы сказать, что этот разумный является достаточно сильным магом огня по меркам Академии, при этом чему-то дообученным. А цифра возле эмблемы Академии на его мантии четко говорила о том, что он студент как минимум третьего курса, а значит, может быть весьма опасным для неподготовленного разумного. Этот студент был знаменит своими выходками, еще бы. Он принадлежал к достаточно древней и значимой семье герцогов Диргас, которая могла себе позволить унизить нескольких мелких дворянчиков, пришедших в академию на обучение. Все равно было понятно, что никто из них за себя сам не платит. Да и сам маркиз Рено Лекал за себя не платил, за его платила семья, однако не это для него было важным, а то, что он мог себе позволить унижать и оскорблять различных разумных. Таким образом, молодой маркиз как бы восполнял для себя отсутствие успехов в учебе. У него были задатки неплохого от рождения мага огня, но не более того, он всегда был весьма избалованным и учиться не желал. Тем более, что для учебы нужно было рвение и старание. А он, в лучшем случае, везде старался продвигаться только за счет своей семьи. Но сила власти у него была, и этого отнять не получится. Чем Маркиз и пользовался. Старательно задирая представителей младших курсов академии, которые просто ничего не могли ему противопоставить. Тем более, ему нравилось задирать тех, кто только-только приходил в академию, кто ничего не умел. И иногда у него получалось кого-нибудь унизить и просто превратить в своеобразную прислугу для себя. Так как, не имея возможности сопротивляться этим индивидуумам, приходилось только склоняться перед ними. Но иногда попадались вот такие наглецы, как этот мальчишка, вышедший против него сейчас на поединок который не позволил молодому маркизу с собой обходиться, как с половой тряпкой. Конечно, у кого-нибудь это могло вызвать уважение, но только не у маркиза Ликан, так как он всегда предпочитал добиваться своего. И если ему кого-то не удавалось унизить, то он старался такого умника уничтожить. Вот и тут, выйдя на площадь перед академией, где собрались только-только прошедшие первичный отбор абитуриенты, которые впоследствии должны были пройти освидетельствование на стихию, молодой маркиз заметил молоденькую девушку, достаточно симпатичную для того, чтобы стать для него очередным развлечением, и постарался дать ей понять, что у нее появился новый хозяин. Однако стоявший немного в стороне парень, больше похожий на какого-то простолюдина, решил проявить свой характер и бездумно влез в это дело. И решил, что желание Маркиса сделать из нее для себя всего лишь грелку для кровати является уроном для чести благородного. Более того, он посмел указать высокородному дворянину на то, что подобным образом недостойно поступать благородному разумному, который гордится своей семьей. Это настолько разозлило маркиза, что тот тут же потребовал сатисфакции. Дуэли, проще говоря, ну еще бы. Судя по всему, этот нахал, возможно, умел обращаться с оружием. А с учетом того, что маркиз Ликан сам вызывал на дуэль этого ублюдка, он просто не мог отказаться от такого столкновения и подставить вместо себя профессионального бритера, что сделал бы с большим удовольствием. В этом случае, если он был стороной вызывающей, маркиз должен был сам участвовать в дуэли. И тут ничего не поделаешь. Но он схитрил, так как вызвал этого наглеца именно на магическую дуэль. Этот идиот действительно пришел, хотя мог бы и отказаться, просто заявив о том, что против обученного мага должен выступать только обученный маг. И сейчас маркиз намеревался показательно перед всеми этими новичками продемонстрировать свою силу. По сути, молодой маркиз был типичным выходцем из высокородной семьи герцогов с вполне обычным для этой семьи крупным подбородком и орлиным носом. Светлые жидкие волосы, которые просто просвечивались и просто были не видны, всегда были головной болью молодого дворянина. Ведь на фоне роскошных шевелюр своих товарищей он выглядел словно облезлый дворовой кот или даже ощипанная курица. Он даже иногда слышал подобные эпитеты от собственных родственников, что безмерно раздражало его и все сильнее толкало в облако ненависти ко всему живому. Единственное, что его радовало, так это именно то, что в семье он был старшим. И по сути являлся наследником герцога Диргас, что давало ему надежду на прекрасное будущее. Ко всему прочему, сам маркиз был достаточно высок для своего роста, хотя худощав, что и по сути превращало его чуть ли не в птицу аиста, с его длинным носом, который иногда люди называли шнобелем. Но это было не суть важно, так как основная красота в нем заключалась именно в гербе наследника герцогской семьи, а также и в том факте, что он был одним из потенциальных женихов старшей принцессы Елены, А это, как ни крути, была именно императорская семья. А также возможно, и возможный путь до титула императора, особенно в свете последних событий. Тем более, что сама принцесса Елена была фактически его ровесницей. Она только в прошлом году закончила академию и поступила в нее раньше своего возраста. Но разве это кого-то интересует? Тут был интересен сам факт того, что ее муж может стать императором. И об этом забывать никому не стоило бы, особенно тем, кто, набравшись наглости, пытался насмехаться над сыном герца Гадиргас. Хотя другие дети этой семейной четы, чьим старшим сыном был маркиз Ликан, выглядели вполне обыденно и даже кому-то могли показаться милыми. И это была душевная боль маркиза, поэтому он и ненавидел всех, кто выглядел более красивым, чем они. Вот и этот наглый выскочка даже в своей кожаной одежде какого-то замшелого охотника выглядел куда симпатичнее, чем будущий герцог в своей мантии студента академии. Этот парень был хотя и среднего роста, но его достаточно широкие плечи свидетельствовали о хорошей физической подготовке, а имеющийся на поясе меч явно доказывал, что он не так-то прост. А его ледяные глаза, смотря на противника практически не мигая, заставляли даже молодого маркиза ощущать какой-то подспудный страх. Тем более, что если и глаза этого паренька, имевшие серый цвет, выглядели на его загорелом лице в чем-то даже красиво, то у сына герцога глаза были бледные и практически прозрачные. Что даже для него самого выглядело подозрительно и в чем-то неестественно. Иногда он даже подумывал о том, что это была какая-то месть его родителям за возможные преступления в прошлом. И если сюда добавить еще и неровные зубы, которые больше напоминали какой-то сломанный чистокол, то можно было понять, что ему просто нечем было гордиться, кроме своего герба и силы. Той самой силы власти собственной семьи, которая позволяла унижать и оскорблять, возможно, даже чем-то более достойных людей, чем был он сам. Однако сейчас он намеревался уничтожить еще одного явившегося неизвестно откуда индивидуума. Раз тот такой умный, то маркиз Ликан, так уж и быть, перестарается от души. Он знал, как сделать так, чтобы защита полигона не помешала ему убить этого индивидуума. Его клеверты специально не допустят мага-лекаря до пострадавшего пока тот не сдохнет. И все только для того, чтобы показать всем присутствующим, что им стоит опасаться с семьи герцога Диркас. К тому же сам Маркиз прекрасно понимал, что ему самому практически ничего не угрожает. Даже если этот мальчишка что-то и умеет, Маркиз всегда носил под мантией специальным образом зачарованную кольчугу, которую выковали гномы, а также и защитный амулет. Да, это было нарушение дуэльского кодекса, так как противника вообще до рубашки разделся, чтобы показать всем присутствующим полное отсутствие у него какой-либо защиты. Но Маркизу уже давно было наплевать на эти правила. Кто предъявит ему претензии? Эти нищеброды, которые сейчас стоят и трясутся за ограждением полигона от страха перед могущественной семьей герцога Диргас? Да они теперь будут вообще бояться его имени, и по его первому сигналу та же самая симпатичная девчонка будет готова сама, забыв про свою честь и гордость, разложиться в его кровати так, как он того пожелает. Это всесилие власти его буквально поило более сильно, чем любое вино. Поэтому он и позволял себе подобное, и все потому, что он мог позволить себе такое, чего про других индивидуумов не скажешь. Да и какой смысл иметь отношение к какой-либо высокородной семье, если ты просто не пользуешься своей родословной и властью, что она дает? Не получаешь от этого никакого удовольствия, ни бонусов. По сути, все это до невозможности глупо. Он же получал все, что хотел. И сейчас собирался снова унизить тех, кто мог когда-то считать себя достойным дворянином империи Суран. А на самом деле, для таких, как маркиз лекар являлся всего лишь мусором. Молодой дворянин спокойно размел руки, готовясь сформировать плетение, которым будет медленно и уверенно уничтожать этого умника. Как маг огня, быстрее всего он мог создать именно фаербол, при помощи перстня, который у него имелся на руке. Маркиз мог очень быстро влить в это плетение большое количество энергии, сделав вместо малого фаербола как минимум средний. И тогда этому умнику не светит ничего хорошего. И даже если он сможет сформировать плащ огня для собственной защиты, то средний фаербол спокойно уничтожит и его самого, и эту защиту. По крайней мере, даже если тело и уцелеет, то спасти его жизнь уже не получится. Повреждения будут слишком сильными. А более серьезное плетение, защиты, за это время данный парень просто создать не успеет. Тем более, что Маркиз уже начал формировать заготовку для плетения. Да, это было всего лишь очередное нарушение правил. Но одним нарушением больше, одним меньше. Он и так нарушил все, что только было возможно. И ему никто и слова не сказал, так что он мог себе позволить подобные шалости а мнение посторонних ему было абсолютно неинтересно. Когда прозвучала гонка, наступило время накачивать уже заранее сформированное плетение своей магической силой, весьма неожиданно для себя молодой маркиз увидел, как его оппонент, просто раскинувший тут же в разные стороны свои руки, практически мгновенно обзавелся двумя активированными и насыщенными энергией плетениями В обеих руках, да. Это вроде бы были малые фаерболы, но их было два. Как он вообще мог это сделать? Даже он, студент третьего курса Академии, просто не мог себе позволить подобной скорости формирования плетений, тем более в парном формировании. А этот парень еще и в академию-то не поступил, а уже сумел его удивить. Быстро встряхнув с кончиков пальцев уже заранее сформированное плетение фаербола, маркиз принялся формировать защитное плетение вроде стены огня, хотя понимал, что практически не успевает. И все только из-за того, что слишком уж недооценил потенциал противника. Этот наглый парень оказался слишком шустрым и, не дожидаясь, пока его враг сформирует стену огня, метнул подряд два фаербола. Честно говоря, защита у Маркиза была достаточно надежная, и он мог бы не переживать о таком нападении, но тут была и одна сложность. Слишком много свидетелей было поблизости, и кто-нибудь все равно мог бы обратить внимание на тот факт, что он не сформировал никакой защиты, а фейерболы противника не достигли его тела. Он понимал, что все это чушь. Он Маркиз Ликан и является членом очень влиятельной семьи в империи. Однако слухи могут пойти дальше, чем стены Академии. И тогда Маркизу лучше при дворе императора Адельберта вообще не появляться, так как всегда найдутся те, кто будет судачить за его спиной, указывая на то, что Маркиз – просто бесчестный человек и не знает ничего о благородстве и кодексе дуэлей империи. А значит, ему просто необходимо сделать хотя бы видимость честного сражения. Неожиданно быстро пронзившие разделяющие противников пространство файерболы этого умника все же успело встретить стена огня, и маркиз уже собирался расслабиться. Однако весьма неожиданно для высокородного дворянина достаточно мощный взрыв легко разметал его стену словно это был какой-то простейший плащ огня, который мог остановить от силы малый фаербол. И даже довольно мощно толкнул в грудь самого маркиза, заставив его сделать пару шагов назад. Именно в этот момент ему в грудь прилетел второй фаербол. Он даже не успел ничего предпринять. Довольно мощный взрыв отбросил израненное тело молодого высокородного на стену полигона – И маркиз лекар даже пикнуть не успел, как потерял сознание от удара. Он даже не знал о том, что его тело было очень сильно обожжено. Так как амулет защиты просто расплавился от силы плетения, что ударило его в грудь. Да что там амулет? Даже гномья зачарованная кольчуга обуглилась. Более того, самое страшное для него в данном случае было именно то, что мантия студента просто сгорела от такого напора сил огня. И когда он рухнул на выжженную поверхность полигона в гномьей кольчуге и специальных кольчужных подштанников, что свидетельствовало об излишней осторожности с его стороны, даже в отношении нижней части тела, то над полигоном надолго повисла гробовая тишина. Его клевреты и помощники были просто в шоке от скорости случившейся расправы. Так как они банально не могли поверить в то, что их могущественного господина кто-то вот так вот легко и буквально с первого же удара фактически уничтожил. А те, кто пришел в качестве своеобразных противников молодого маркиза и, надеясь на его поражение, молчали, видимо, от нахлынувшего на них счастья. От того, что увидели именно то, что так хотели увидеть, и даже более того... Когда тишина все же взорвалась криками, то среди них было много негодующих. Ведь все увидели то, что маркиз Ликар вел бой бесчестно. Кольчуга и амулет выдержали удар парня только благодаря тому, что были сильно зачарованы. А значит, это было прямое нарушение кодекса дуэли империи. Ведь сам маркиз специально перед началом дуэли поинтересовался тем, Сколько защитных амулетов его противник спрятал в своей кожаной куртке. Это был позор. Уже потом, пытаясь хоть как-то осмыслить ситуацию, и все то, что привело его к этому провалу, сам молодой высокородный неожиданно вспомнил об этой странности. Этот парень, который выступил против его, был слишком спокойным и уверенным в своих силах, что сразу должно было у маркиза вызвать определенные подозрения. К тому же его клевреты обратили внимание на рубашку этого индивидуума. Она только с виду выглядела простой, но на самом деле таковой не являлась. Эта рубашка была изготовлена именно эльфийского покроя и сшита из эльфийской ткани. То есть, если так подумать, такая рубашка сама по себе могла стоить дороже, чем камзол какого-нибудь придворного императора расшитый золотом и даже драгоценными камнями. Именно этот факт уже говорил о том, что молодой маркиз в этот раз очень сильно перестарался и, судя по всему, понес заслуженное наказание. Но сам Рино, маркиз Ликар, понимал главное. Прощать подобного унижения, что произошло на полигоне, ему категорически нельзя. Иначе этим тут же воспользуются его враги. Вот только после этого боя сам Маркиз практически на целую неделю попал в лечебное крыло Академии, где его лечили студенты-лекари. Хотя он и мог бы оплатить лечение у лучшего мага-лекаря, который буквально за день мог бы его поставить на ноги. Преподаватели Академии не дали ему такой возможности. Словно насмехаясь над Маркизом, они напоминали ему каждый раз, что... Он, стеная, пытался что-то потребовать. Именно о том, что не тому, кто весьма недвусмысленно нарушает дуэльный кодекс, следует что-то требовать. Поэтому ему предстояло терпеть подобное отношение к себе. И это было только начало проблем для высокородного дворянина. Естественно, что это не добавило положительных качеств к его характеру. А этот молодой паренек, пришедший на прием в Академию, всего лишь обзавелся самым худшим врагом в своей жизни, который был готов на любой подлый поступок, лишь бы снять со своей души эту боль позора. Ведь он всего лишь хотел получить то, что принадлежит ему по праву власти, всего лишь желая воспользоваться этой самой властью и заставить других подчиняться. А этот нахал решил сопротивляться подобному, Тем более, что уже потом Маркизу стала известна огромная странность, связанная с этим парнем напрямую. С учетом того, что он владел магией на таком уровне, этот парень вместо того, чтобы стать магом-стихийщиком, пошел учиться на кафедру артефактурики и алхимии, что заставило многих задуматься, ведь это действительно было очень странно. «Вот как-то так!» Уже поднимая свою кожаную куртку, Юрий коротко оглянулся через плечо, посмотрев на суетящихся возле слегка обугленного тела его противника людей и просто пожал плечами. «А ведь нужно было всего-то вести себя достойно, ну или хотя бы дуэльный кодекс соблюдать. Был бы честным, и я бы не стал бы так его». По сути, весь конфликт произошел из-за пустяка. Молодой дворянин, который уже был студентом Академии как минимум третьего курса, набрался наглости и пришел на приемную площадь, где толпились те, кто проходил отбор сначала по силе, а потом уже должен был дойти по очереди до артефакта, дающего возможность определиться со стихией, где и начал вести себя весьма вызывающе. Еще бы! Они пока еще никто, а он уже целый студент. И тут совершенно, видимо, никак не влияло то, что этот индивидуум старательно ко всем поворачивался тем самым правым плечом, на котором имелся довольно серьезный герб. Герб одного из герцогских семейств империи, что сразу говорило об уровне потенциальных проблем, с которым столкнется тот, кто попытается с ним конфликтовать. Естественно, что многие просто отступали, молча, утираясь от его оскорблений и нахальства. Кто-то даже заискивал перед ним. Юрий же просто стоял в стороне. В своей простой одежде охотника он ничем не привлекал этого умника. А вполне возможно и то, что данный красавец сначала воспринимал парня как чьего-то слугу. Но он, видимо, совершенно забыл о том, что на эту площадь просто не пускают того, кто не прошел проверку на магические способности. Но это уже никого не интересовало. Этот ублюд. красавец заметил молодую и достаточно красивую девушку, которая была магом Земли. Юрий четко почувствовал эту направленность в стихии, которая просматривалась в ее энергетических меридианах, и тут же начал к ней приставать. Открыто говоря о том, что хочет от нее получить полное послушание и в ответ ее никто трогать не будет. Но вот у самого Юрия тут же возник встречный вопрос. А кто тут кроме него кого-то задирает? По сути Юрий пока что никого не видел. Да, он уже услышал столице империи пересуды о том, что старшекурсники в академии получат в этом году новое мясо. Студентов-первокурсников старательно гнобят те, кто был на старших курсах, поэтому парень сразу готовился к потенциальному противостоянию. Но ведь они еще не поступили в академию, они еще не прошли проверку на артефакте и не были зачислены в списке студентов. Так зачем их сейчас было нужно кому-то трогать? Однако этот маркиз, судя по всему, просто не мог удержаться. Ему хотелось даже здесь продемонстрировать свою власть. Вернее, власть своей семьи. Собственной власти у него, в принципе, видимо, не было. И именно поэтому его так сильно и удивило, что то, что какой-то парень в обычной кожаной одежде охотника довольно нагло его одернул. Так что не стал сдерживаться. И тут же начал орать о том, что каждому покажет его место. А самого Юрия уничтожит прямо сейчас, на священной дуэли магия. Ну, правильно. Человек только пришел в академию, а значит ничего в этом направлении не знает и возможно даже из себя не представляет. А он уже на третьем курсе, соответственно можно было понять, что простейшие плетения в виде атаки или защиты имеют возможность использовать. Почти равноценная дуэль получается а вот только это самое почти играет не в пользу самого данного дворянина всего лишь потому что если посмотреть на ситуацию с точки зрения именно одаренных и дворян такая победа даже если она и случится не принесет ему чести это позор избивать тех кто заведомо слабее тебя но этого молодого маркиза такие нюансы не беспокоили и поэтому он даже не задумывался о последствиях так что юрий решил его постараться утихомирить и дал понять, что не все приходят в академию без Никогда не стоит недооценивать диких одаренных. Ты же не знаешь ничего о том, какие сюрпризы тебе такой разумный может преподнести. Вроде бы Юрий уже слышал историю о том, что когда-то один дикий одаренный, являвшийся простолюдином и в котором проснулся дар, неожиданно для всех овладел плетением огненная струя дракона. А это очень сложное плетение стихии огня. По сути, некоторые называют такое магическое плетение струей инферно. И это плетение создает очень сильное пламя, которое прожигает даже камень. И чтобы использовать это плетение, нужно как минимум несколько магистров или пара архимагов. А этот парень в одиночку мог использовать подобное плетение – Вот если бы такой персонаж столкнулся с этим маркизом, что бы этот высокородный делал бы? Там никакая защита не поможет, и все потому, что плетения, которые создаются на уровне инстинктов, куда более опасны, чем можно было бы себе представить, так как они создаются быстрее и более насыщенные в магическом плане. Юрий это знал, потому что сам создавал такие плетения и умел удерживать их в уже сформированном виде у себя на руках. Не менее десяти штук на каждой. Тем более, что за последнее время Юрий даже научился полностью автоматически при расходовании хотя бы одного плетения тут же на фоне своего сознания формировать новое плетение и помещать его на освободившееся место. Так что сейчас он мог попробовать выпустить штук двадцать таких плетений подряд прежде чем почувствует хоть какую-то усталость. А уж говорить о том, что эти плетения были куда мощнее, чем обычные, тут вообще не приходилось. Именно из-за силы хаоса, культивируемой в его теле. Как и следовало ожидать, этот высокородный дворянин, так кичившийся своей родословной, решил собрать как можно больше зрителей, чтобы всем продемонстрировать именно показательное избиение будущего студента. Все только по той причине, что заступиться за Юрия в данном вопросе было просто некому. Интересно, а что скажет магистр Филиберта Галан, глава кафедры артефактурики, если узнает о том, что ты поднял руку на его поставщика? Тихо пробормотал себе под нос Юрий, когда они все же вошли на полигон и разошлись в разные стороны, где Юрий ожидал новый сюрприз. Но когда парень снял куртку в ответ на недвусмысленный намек противника на то, что у него там могут быть различные защитные амулеты, то понял, что его противник не собирается быть настолько честным. Магическое зрение Юрия четко показывало ему, что у этого парня под его одеянием имеется второй слой – защитный. Видимо, поэтому ему понадобилась мантия где-то на размер больше, чем полагалось для его тела. По сути, он выглядел в этой одежде как нечто несуразное. Но как будто он донашивает одежду за старшим братом. Ноги и руки у этого дворянина были очень худыми, что сразу говорило про отсутствие у него опыта фехтования или владения любым другим оружием. Скорее всего, он действительно был из очень знатного и древнего рода. А вот только на нем этот самый род начал вырождаться – о чем Юрий ему и сказал прямо в лицо, и чем этот дворянчик и был так кровно обижен. По сути, этот студент Академии даже на внешний вид был достаточно неприятен не только Юрию. Может, поэтому он и старался всех задавить властью своей семьи. Потому что по-другому ничем не мог к себе привлечь друзей или хотя бы кого-то, кто был бы к нему лоялен. Хотя, по сути, это была весьма серьезная ошибка с его стороны, ведь дворяне, которые являются вассалами этого семейства, вряд ли будут терпеть подобные выходки. Скорее всего, в скором времени этот индивидуум просто лишится головы. Особенно быстро это станет, возможно, именно тогда, когда он станет полноправным герцогом. Но Юрия эти нюансы не интересовали, так как он собирался закончить этот бой как можно быстрее. Ведь ему еще надо было проверку на артефакте проходить, где он хотел проверить одну теорию. Дело в том, что Юрий с самого начала опасался одной большой проблемы, именно того, что этот самый артефакт эльфов, который использовали в Академии, все же обнаружит у него присутствие магии хаоса. А это могло серьезно усложнить его жизнь. И все из-за того, что не все понимали, что сила хаоса – это не всегда зло, но для людей именно благодаря подаче определенного рода информация со стороны альфов сила хаоса была сродни силе зла или тьмы. Поэтому Юрия могли сразу записать чуть ли не во враги человечества. Однако его дух наставник Кайл бывший ранее архимагом эльфов, дал ему подсказку, что такой артефакт не является идеальным. Если правильно на него воздействовать, подавая магическую энергию на определенные руны, чего явно не делают неподготовленные дикие одаренные, то можно добиться другого результата. Для Юрия было важно сделать так, чтобы ему никто не помешал стать артефактором. Он хотел учиться на кафедре артефакторики и алхимии, так как именно здесь у него были определенные связи, поэтому он на это и рассчитывал. А если у него будет какая-то одна определенная стихия определена, то тогда его просто заставят учиться на той кафедре. Вроде кафедры огня. Но чем больше он видел представителей этой пламенной специализации, тем больше парню не хотелось с ними сталкиваться. И даже иметь что-то общее. Он действительно был каким-то более спокойным или равнодушным по отношению ко всем этим умникам. Так что сейчас Юрий намеревался вывернуться из этой ситуации как можно быстрее. К тому же ему хотелось дать понять этим одаренным, что его лучше не трогать. Если среди студентов первого года будут такие, что предпочитают склоняться. Это их собственное право. Так что пусть что хотят, то и делают. Сам же Юрий намеревался найти возможность избежать этого. Самой главной страшилкой в данной ситуации против младших курсов была именно угроза вот такой дуэли. Ведь тот, кто учится на старших курсах, явно сильнее и опытнее в таких делах. Но если сейчас ему удастся этих умников осадить, буквально с первого же столкновения, то с ними вряд ли захотят связываться. Хотя это может осложнить жизнь, если Юрий захочет остаться в империи. Но у него нет такого желания. Потому что не успел он сюда приехать, как тут же наткнулся на весьма хамское поведение со стороны этих разумных. Так что сейчас ему надо было наказать этого молодого маркиза как можно быстрее. Хотя и его семья впоследствии могла бы преподнести парню весьма неприятные сюрпризы. Но все это настолько взбесило Юрия, что он просто не смог сдержаться. И тогда все же над полигоном разнесся гулкий звук сигнального гонга, и быстро сформировав два фаербола в руках, он развернулся к противнику. И судя по удивлению в его глазах, этот индивидуум просто не ожидал такого сюрприза. Но что же, удивлять не только он умеет. Это стало понятно после того, как его дымящееся тело Снаряженная в настоящие кольчужные трусы и такую же кольчужную рубаху гном ей работы рухнула возле стены этого боевого полигона, а Юрий поднял свою куртку и, отряхнув ее от песка, налипшего на кожу, спокойно направился к выходу. Конечно, он мог претендовать на какие-то там трофеи, но, честно говоря, после такого удара ту же кольчугу надо перековывать, потому что часть ее защиты просто была разрушена, а кольца спаяны в единый замок. А уж про амулет защиты тут и говорить не приходится. Юрий сам четко видел то, как тот расплавился и буквально впечатался в кольчугу. Судя по воплям окружающих, которые пришли на это своеобразное избиение новичка, этот маркиз слишком сильно опозорился. Прекрасно. Интересно, как он будет теперь объяснять свой проигрыш? Тем, что ему кольчуга помешала, или тем, что у него амулет не вовремя взорвался? Хотя самому парню это уже было не суть важно. Он шел в тот самый зал с артефактом, чтобы пройти проверку на определение стихии. Только вот же интересная ситуация получается. Дух наставник как-то проговорился ему о том, что этот артефакт они подсунули людям сами. Специально. Зачем? Юрий все забывал у него об этом спросить. Надо будет потом вспомнить и задать этот вопрос во время следующего занятия.